Глава шестнадцатая. Брат Себастьян с достоинством представился худощавый и гробоносый крестоносец, вошедший в дом старейшины. Едва заметный кивок заменил поклон, который вообще-то в подобных случаях должны отвешивать чужеземцы. Милостью Черного Креста, Лэндкомтор, Ордена, Святой Инквизиции и посол Верховного Магистра. Крестоносец говорил по-русски почти без акцента, имея полномочия вести переговоры от имени святой инквизиции и его преподобия. «Дед Федор», — кивнул в ответ глава общины, изучая гостя настороженным взглядом, — «я здесь за старшего». Свой массивный ведрообразный шлем инквизитор держал в правой руке. Ладонь левой лежала под плащом с черными крестами на пустых ножнах. Рыцарю пришлось сдать оружие охране, но прочее снаряжение ему позволили оставить. Разглядывая гостя, дед Федор подумал, что две большие поясные пороховницы и целые гроздья мерных пенальчиков-зарядцев на перевязи бериндейки не очень уместно смотрятся на тяжелых рыцарских доспехах. Да по соседству с ножными из-под длинного рыцарского же меча. Ушли бы ты стрелок, либо рубака, или латы носили рукопашной схватки, или будь вертлявым, легким и быстрым, чтобы вовремя перезарядить самопал и сменить позицию. Иначе ни то, ни сё в бою получится. Впрочем, инквизиторы говорят одинаково усердно изучают разные воинские науки. Может, у них все получается. Прошли же как-то послы через большой котел, или, как они сами предпочитают его называть, скверну. Но вот для чего они отправились в этот долгий и опасный путь. Инквизиторов заметили соловецкие рыбаки, промышлявшие в Онежской губе. Викингских дракаров поблизости не было, а обитатели лагеря, над которым развивалось знамя с черным крестом, не таились и не выказывали враждебных намерений поэтому коч безбоязненно подплыл к берегу. Крестоносцы назвались послами. Сказали, что хотят встретиться со старейшиной Соловецкой общины для обсуждения некоего чрезвычайно важного дела. Все это было весьма удивительно. Инквизиторский орден, хозяйничавший в Европе, никогда прежде не искал дружбы и не вступал в переговоры с Северным Союзом общин. Да и вообще крестоносцы и поморы контактировали разве что во время редких стычек в котле, где любое существо и любого человека, не носившего на себе черного креста, инквизиторы воспринимали либо как мутанта, либо как пособника мутантов. И тех, и других, по мнению рыцарей, следовало уничтожать без пощады во имя черного креста и ради очищения оскверненных земель. Посольство оказалось немногочисленным, но хорошо вооруженным и экипированным. Добротная броня, мечи, пистоли, самопалы с полдюжины старых стволов. У каждого рыцаря здоровенный крепкий бык тяжеловес Поверх доспехов инквизиторы носили многочисленные заряды и пухлые пороховницы. Жили рыцари в украшенных крестами палатках, больше похожих на шатры. Надо сказать, инквизиторы, которые отправлялись в крестовые походы по котлу скверни, были все-таки снаряжены попроще, а в этих сразу видно высокий статус. Поморы согласились перевезти на Соловки пятерых крестоносцев. Пять человек не смогут причинить вреда крепости, рассудил капитан Коча. И вот глава посольства стоит перед дедом Федором.